2896 год от Великого Исхода, 21 день месяца Лебедя, Аргонда, Керженевьев. Керженевьев был на месте. Чистенький городок со старой крепостью на холме маячил на той стороне Ньера и, казалось, дразнился. Знаменитые мосты, построенные в эпоху Рене-Веселого, прекратили свое существование. Каменные быки по-прежнему вырастали из речного дна, но деревянные настилы исчезли. Равно, как и толстенные цепи, по слухам, откованные в армских горах. Более того, на Ефранской стороне кто-то разрушил пристани и угнал или сжег все имевшиеся лодки и лодчонки. Помянув про себя проклятого, и Таршо-Жуай поднес глазам старинный окуляр. Аргонский берег стал ближе. Маршал явно видел сбегающие к воде улочки, заполненные людьми, отнюдь не похожими на мирных горожан. Конечно, в Керженевьев имелся гарнизон, но в нем было от силы две или три сотни отъевшихся на мещанских харчах пикинеров и лучников. А тут сверкала дорогая броня, взбрыкивали породистые кони, которых поили в реке воины в зеленых и темно-синих плащах. Это походило не на гарнизон, а на армию, причем армию сильную. Внимание маршала привлек всадник на белой лошади, выехавший к Ньеру. Арцеец повернулся к сопровождающему его аюданту. Тот протянул такой же окуляр, как и тот, что был у самого от Отчего-то это окончательно испортило маршалу настроение. Мост разрушен, в Керженевьев засела непонятно откуда взявшаяся армия, и в довершении всего на него самого кто-то смотрит. Всадник на белом коне между тем поднял руку, словно приветствуя своего противника на другом берегу. А подоспевшие сигноносцы подняли знамена, услужливо развернутое слабым летним ветром. Аргонский трелесник или лежащий тигр. Мальвани собственной персоной. В кварте от Краколье. Догадался, проклятый его побери. Догадался и все это время вел свою армию по другому берегу. аршу со злостью опустил трубу. И что теперь прикажете делать? Лезть в воду на глазах у сильного и готового к бою противника? Глупо. Продолжать играть в прятки еще глупее, но спеть с герцога сбить надо. Он, видимо, в восторге от своей проницательности, пусть порадуется. «А мы встанем на дневку. Людям и лошадям так и так нужно дать отдых. А ночью...» И Аршо Жуай нарочито медленно повернул коня и поехал в сторону от реки. Когда прибрежная рощица скрыла его от чужих глаз, маршал вызвал начальника обоза и двух полковников. Хорошо, что он, хоть рассчитывал на Женевьевские мосты, прихватил с собой все необходимое для переправы. Ночью полк красных голубей и половина полка райских птиц, спустившись вниз на несколько вес, переправятся на Аргонский берег. Кавалерийский рейд по тылам ничего не подозревающего полусонного противника. Что может быть лучше?